Глава 35. Раунд 1. Часть 1. Рак. Позднее Джобс будет предполагать, что его рак начал развиваться в тяжёлый 1997 год, когда ему приходилось одновременно возглавлять Apple и Pixar. Когда он катался на машине от одной компании к другой, у него начали формироваться камни в почках и другие недуги. Временами он был так измождён, что даже разговаривать мог с большим трудом. Возможно, именно тогда и начал развиваться рак, потому что в то время моя иммунная система была очень слаба, говорит он. Никто еще не успел доказать, что переутомление и слабость иммунной системы могут быть канцерогенными факторами. Тем не менее, его проблемы с почками косвенно привели к тому, что у него был выявлен рак. В октябре 2003 года Джобс решил посетить своего лечащего уролога, который попросил его сделать компьютерную томографию почек и мочеточника. До этого данные органы проходили через эту процедуру 5 лет назад. В результате сканирования никаких проблем с почками выявлено не было. Однако было замечено некое пятно в районе поджелудочной железы. Поэтому врач посоветовал Джобсу провести обследование этого органа. Но он не стал этого делать. Как обычно, его разум пытался игнорировать импульсы, которые ему не хотелось обрабатывать. Однако врач был настойчив. "Стив, это очень важно", сказала она несколько дней спустя. "Ты должен это сделать". Интонация ее голоса была достаточно убедительной, чтобы он согласился. Однажды утром он пришел в клинику, и после анализа снимка врачи пригласили его, чтобы сообщить ему плохую новость о том, что у него обнаружена опухоль. Один из докторов даже сказал, что Джоппсу не помешало бы убедиться в том, что все его имущественные дела в порядке, поскольку ему может оставаться жить несколько месяцев. В тот же вечер ему сделали биопсию, заведя через горло в кишечник эндоскоп, чтобы воткнуть иголку в желудочную железу и забрать несколько клеток из опухоли. Павел вспоминает, что врачей ее мужа просто разрывало от радости. Дело в том, что это была инсулярная клетка нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы, которая является довольно редкой, но растет очень медленно. Последние обстоятельства существенно усилили шансы более скорого устранения опухоли. Джобсу повезло, что она была обнаружена так рано, в качестве побочного продукта регулярного сканирования почек. Поэтому опухоль получалось удалять посредством хирургического вмешательства до того, как она начинала распространяться. В числе первых, кому позвонил Джобс, был Ри Бриллиант, с которым он впервые встретился в шраме в Индии. Ты по-прежнему веришь в бога? спросил его Джобс. Брент ответил утвердительно, после чего они обсудили множество путей к богу, которым их научил индуистский гуру Ним Короли Баба. Затем Брент спросил Джобса, что случилось? У меня рак, ответил Джобс. Арт Левинсон, подивший сайт директоров Apple, вёл заседание совета директоров собственной компании Genentech, когда зазвонил его сотовый телефон, и на экране появилось имя Джобса. Когда начался перерыв, Левинсон перезвонил и узнал новость об опухоли. Уливенсна был опыт в раковой биологии, и его компания занималась производством медикаментов для лечения рака. По этой причине он решил стать советником Джобса в данном вопросе. К нему присоединился Энди Гров из Intel, имевший удачный опыт в борьбе с раком простаты. Джобс позвонил ему в воскресенье, после чего Груп приехал к Джобсу прямо домой и погостил у него в течение пары часов. К ужасу своих друзей и жены, Джобс решил не удалять опухоль посредством хирургической операции, которая была единственным допустимым методом лечения. Я правда не хотел, чтобы они скрывали мое тело, и пытался найти какие-нибудь другие способы, которые могли бы сработать, сказал он мне года спустя с оттенком сожаления. В частности, он придерживался строгой веганской диеты, потребляя большое количество свежей моркови и фруктовых соков. Затем к такому режиму питания он добавил иглоукалывание, различные методики травяного лечения, а иногда и другие процедуры, найденные в интернете или подчеркнутые из консультаций с людьми по всей стране, среди которых был и экстрасенс В течение некоторого времени его лечил доктор, работавший в клинике природы медицины на юге Калифорнии, который делал акцент на природных травах, соковых голодовках, регулярной чистке пищеварительного тракта и выплеске всех негативных чувств. Проблема состояла в том, что он действительно не хотел, чтобы его тело вскрывали, вспоминает Пауэл. "Люди решают на такое с большим усилием». Но она продолжала попытки. "Тело существует для того, чтобы служить духу", утверждала она. Друзья неоднократно заставляли его прибегнуть к хирургической операции и пройти курс химиотерапии. Стив говорил со мной, когда пытался самостоятельно излечиться, потребляя всякую хрень с корешками, а я называл его безумцем, вспоминает Гров. Левинсон рассказывал, что ежедневно умолял Джобса, и сильно расстраивался из-за того, что до него не удавалось достучаться. Эти ссоры практически разрушили их дружбу. "Этим рак не победишь", утверждал Левинсон, когда Джобс обсуждал с ним свои диетические методики лечения. "Невозможно решить эту проблему без операции и потребления токсичных химических веществ". Даже диетолог Дин Орниш, являвшийся пионером в альтернативных и диетических методах лечения заболеваний, предпринимал долгие прогулки с Джобсом и настаивал на том, что иногда методы вам действительно нужна хирургическая операция, сказал ему Орниш. Упорство Джобса сохранялось в течение 9 месяцев. После того, как в октябре 2003 года ему был поставлен диагноз. Частично это было следствием темной стороны его поле искажения реальности. Я думаю, что у Стива было огромное желание сделать так, чтобы мир был таким, как бы хотелось ему самому, предполагает Левинсон. Иногда это не срабатывало, но реальность не умеет прощать. Оборотой стороной такой недёжной способности к сосредоточению являлось его маниакальное желание отфильтровывать вещи, с которыми ему не хотелось иметь дело. Хотя это приводило к множеству профессиональных прорывов, иногда эффект мог быть обратным. У него была способность игнорировать то, с чем он не хотел сталкиваться, объясняет Павел. Он просто был так устроен. Будь то личные вопросы, связанные с семьёй и браком, профессиональные аспекты, такие как сложности в проектировании и бизнесе, или вопросы здоровья и борьбы с раком, Иногда Джобс просто прибегал к бездействию. В прошлом судьба вознаграждала его за то, что жена называла волшебным мышлением, допущение того, что все вокруг может быть так, как ему хочется. Однако с раком это не сработало. Пол попросил всех его близких, в том числе сестру Мону Симпсон, помочь оказать на него воздействие. В июле 2004 года компьютерная томография показала, что опухоль выросла и, возможно, распространилась. Это заставило Джобса взглянуть в лицо реальности. Жофру сделали операцию в субботу 31 июля 2004 года в медицинском центре САНФРСКОВОГО университета. Ему решили не делать полную процедуру Уипла, в рамках которой необходимо удалить большую часть желудка, кишечника и поджелудочной железы. Врачи рассматривали такую возможность. Однако вместо этого приняли решение выбрать менее радикальный подход и сделали видоизмененную версию процедуры Уипла, удалив ему лишь часть поджелудочной железы. На следующий день Джосс отправил своим сотрудникам электронное письмо с помощью своего PowerBook, подключенного к Airport Express в больничной палате. В письме он сообщил, что ему сделали операцию. Он заверил работников в том, что на обнаруженный у него рак поджелудочной железы приходится всего 1% от общего количества случаев рака поджелудочной железы, диагностируемых по всему миру, которые в случае своевременного обнаружения, как в моем случае, вовремя удалялись с помощью хирургической операции. Он сказал, что так как ему не понадобится химиотерапия и лучевая терапия, он собирается вернуться к работе. Пока меня нет, я попросил Тима Кука взять на себя ответственность за повседневную работу Apple, чтобы мы не сбились с пути. Я уверен, что в августе буду звонить кому-то из вас слишком часто. С нетерпением жду, когда смогу видеться с вами в сентябре. Один из побочных эффектов операции мог стать проблемой для Джобса. В связи с его жесткими диетами, и странными привычками к очищению организма и голоданию, которые он практиковал с тинейджерского возраста, поскольку поджелудочная железа вырабатывает ферменты, которые позволяют желудку переваривать пищу и поглощать питательные вещества, Удаление части этого органа затрудняло процесс потребления достаточного количества белка. Пациентам рекомендуется следить за тем, чтобы их приемы пищи были регулярными и содержали много питательных продуктов с богатым разнообразием мясных и рыбных белков, а также жирных молочных продуктов. Джобс никогда этого не делал и не собирался. В больнице он провел две недели, после чего начал пытаться вернуть силы. Я помню, как вернулся домой и сидел в кресле качалки», сказала мне, указывая на кресло, висящее в его гостиной: "Мне не хватало энергии для ходьбы". Мне потребовалась неделя, прежде чем я смог пройтись вокруг квартала. Я заставлял себя гулять к садам, расположенным в нескольких районах отсюда, а потом еще дальше. В течение шести месяцев мои силы ко мне вернулись почти полностью. К сожалению, рак все же распространялся. Во время операции врачи обнаружили три метастаза в печени. Если бы операция состоялась на 9 месяцев ранее, распространение опухоли удалось бы предотвратить, хотя точно ничего не было известно. Джобс начал курс химиотерапии, который дополнительно усугубил его проблемы с питанием. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 35. Раунд 1. Часть 2. Вручение дипломов в Стэнфорде. Джобс держал в тайне свою продолжавшуюся битву с раком. Все мы рассказал, что излечился. Подобно тому, как в октябре 2003 года он предпочел сохранить в тайне свой диагноз. Такая секретность не была удивительной. Она была частью его сущности. Поэтому его решение выступить публично на такую личную тему, как проблемы с раком, стало большим сюрпризом. Хотя помимо презентации новых продуктов на сцене, он выступал на публике крайне редко, он принял приглашение Стэнфордского университета, чтобы произнести речь на церемонии вручения дипломов в июне 2005 года. Востановив здоровье и приближаясь к 50-летию, Джоз пребывал в рефлексирующем расположении духа. За помощью подготовки речи он обратился к именитому сценаристу Аарону Соркино. Несколько хороших парней и Западное крыло Джобс отправил ему из-за мыслей по поводу выступления. Я написал ему в феврале, но не получил ответа, поэтому я повторно написал ему в апреле. А он ответил: "Ах, да. после чего я послал ему кое-какие мысли", вспоминает Джобс. В конце концов, я смог дозвониться до него по телефону. а Он продолжал дакать, но к началу июня так ничего мне не прислал. Джобс начал паниковать. Он всегда придумывал свои презентации самостоятельно, но еще никогда не занимался подготовкой выступлений на вручение дипломов. Однажды ночью он сел за стол и написал речь самостоятельно, без какой-либо посторонней помощи, за исключением идей, подброшенных женой. В результате получился очень личный и простой по форме текст, производящий четкое и неукрашенное впечатление безупречного продукта от Стива Джобса. Однажды писатель Алекс Хейли сказал, что лучший способ начать выступление это сказать: "Позвольте мне рассказать историю". Никто не хочет выслушивать лекции, зато все любят слушать истории. И именно такой подход выбрал Джобс. "Сегодня я хочу рассказать вам три истории из моей жизни", начал он. Это всё, ничего больше. Просто три истории. Первая история была связана с отчислением из университета Рит. Я смог прекратить посещать обязательные занятия, которые были мне неинтересны, и начал ходить только на те, которые казались мне куда более интересными. Вторая история была о том, как его увольнение из Apple в конечном итоге пошло ему на пользу. На смену времени успеха пришла лёгкость от того, что я начал всё заново, не будучи уверен ни в чём. Студенты демонстрировали нетипичную для себя заинтересованность Несмотря на то, что в тот момент над ими кружил самолет с баннером "Сдавайте на переработку все электронные отходы", но самое ошеломительное впечатление на них произвела третья история. В ней рассказывалось о том, как у Джобса диагностировали рак и чему это событие его научило. «Память о том, что мы все скоро умрем, лучше всего помогает мне принимать важные решения в жизни. Ведь перед лицом смерти почти все теряет значение: Мнение окружающих, амбиции, страх позора или провала. И остается только то, что по-настоящему важно. Помять о том, что ты умрешь, это лучший известный мне способ избежать мысленной ловушки, которая заставляет тебя думать, что тебе есть что терять. Ты уже голый, и нет никаких причин не следовать своему сердцу. Изящный минимализм речи украсил ее простотой, чистотой и обаянием. Попробуйте поискать в антологиях выступлений или на YouTube. И вряд ли вам удастся найти более удачное обращение к выпускникам. Возможно, были и куда более значимые выступления, такие как обращение Джона Машелла к выпускникам Гарварда в 1947 году, в котором он объявил о плане по переустройству Европы. Однако ни одна из этих речей не сравнится с выступлением Джобса по концентрации обаяния и красоты. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 35. Раунд 1. Часть 3. 50-летний Лев. Свой 30-й тридцатый сороковой день рождения Джобс праздновал со звездами Кремниевой долины и другими разнообразными знаменитостями. Но когда в 2005 году ему исполнилось 50 лет, после его возвращения из онкологической клиники, его жена организовала вечеринку-сюрприз, на которой главным образом присутствовали близкие друзья и коллеги по работе. Праздник пошел в уютном доме друзей в Сан-Франциско, где великий повар Элис Уоддерс приготовила шотландского лосося с пшеничной крупой и овощами, выращенными в саду. Это был удивительно теплый и интимный праздник. Петергойте вместе с детьми сидели в одной комнате, вспоминает Уоддерс. За развлечение отвечал актерский состав сериала «А чья сейчас реплика", который устроил импровизированное комедийное представление. Также присутствовал бывший друг Джобса Майк Слейд и коллеги из Apple и Pixar, включая Ассетера, Кука, Шиллера. Клоу Рубинштейна и Тиваняна. Кок проделал хорошую работу, управляя компанией во время отсутствия Джобса. Он заставлял темпераментных актеров Apple качественно играть, но сам под цвет софитов не стремился. Джобсу до какой-то степени нравились сильные личности, но он был не готов назначать преемников или делить с кем-то сцену. Быть его учеником была задачей не из легких. Блистай или не блистай, ему все равно не угодишь. Но Куку удавалось правильно перемещаться по этому лабиринту. Как починенный, он всегда действовал спокойно и решительно, не ища при этом одобрения или признания. «Некоторых людей раздражает то, что Стив приписывает тебе заслуги за все. Однако меня это никогда не злило", говорит Кук. А говоря, "Я бы предпочёл, чтобы моего имени вообще не было на всех тех бумагах". Когда Джобс закончил свой больничный отпуск, Кук вернулся к должности человека, который следил за тем, чтобы все шестеренки механизма Apple работали слаженно и не обращал большого внимания на периодические всплески эмоциональной активности Джобса. «Простиво я понял, что люди неверно толковали некоторые его высказывания и считали их проявлениями гнева и негатива, а на самом деле для него это был лишь способ выражения своей страсти, именно так я это воспринимал. Он никогда не принимал вопросы близко к сердцу. В некоторых смыслах он был зеркальным отражением Джобса, невозмутимый, упорный в своих настроениях и, как говорилось на жаргоне Next, скорее находящийся под знаком Сатурна, чем по знаком Меркурия. Я хороший переговорщик, но я думаю, что он куда лучше, потому что он обладает спокойным характером, позднее сказал Джобс. После небольшой порции дефирамбов он тихо добавил оговорку, которая была довольно серьезной, но редко произносившейся. "Но Тима не назовешь разработчиком продуктов, что там не говори". Осенью 2005 года, после возвращения с больничного, Джобс решил назначить Кука операционным директором. В этот момент они вместе летели в Японию. Джобс не спрашивал Кука, а просто повернулся к нему и сказал: Я решил сделать тебя операционным директором. Примерно в то же время из компании решили уйти Джон Рубинштейн и Эви Таванян, старые друзья Джобса и ветераны в сфере программного обеспечения. Таванян на тот момент заработал много денег и был готов уйти из Apple. Эви отличный и очень умный парень, который был не так приземлен, как Руби, и не отличался заночивостью, сказал Джобс. Когда Эви ушел, для меня это было огромной потерей. Он один в своём роде, настоящий гений. В случае Рубинштейна все было чуть более неоднозначно. Во-первых, его огорчал стремительный карьерный взлет Кука, а во-вторых, он уже порядком подустал после 9 лет работы под началом Джобса. Их громкие ссоры стали все более частыми. Кроме того, была и куда более серьезная проблема. Рубинштейн часто вступал в конфликты с Джонни Айвом, который раньше работал на него, а теперь был подотчётен непосредственно Джобсу. Ай всегда старался заниматься дизайном, который поражал внешней красотой. Он отличался сложностью инженерного исполнения. За наполнение аппаратного обеспечения практическим функционалом отвечал Рубинштейн, и поэтому он часто выходил из себя. Но по своей натуре он был осторожен. В конце концов, Рубер был человеком из HP, говорит Джобс, и он никогда не переходил грань, никогда не проявлял агрессию. Так было, например, в случае с болтами, на которых крепился корпус компьютера Power Mac G4. Айф решил, что они должны иметь определенную форму и облик. Однако Рубинштейн сделал вывод, что это решение будет астрономически затратным и увеличит процесс разработки на несколько недель, после чего он наложил на эту идею вето. Его работа состояла в предоставлении готовых продуктов, что часто было связано с некоторыми компромиссами. Айса со своей стороны считал, что такой подход ограничивает инновации, поэтому он обращался за советом на уровень выше его, к Джобсу, и на уровень ниже, к рядовым инженерам. Рубин мог сказать: "Этого делать нельзя, а то производство затянется". А я говорил: "А я думаю, что у нас получится". поминает Я был уверен в этом, потому что за его спиной уже успел поработать с его инженерными командами. В этом и других случаях Джобс вставал на сторону Айва. Порой Айв и Рубинштейн вступали в споры, которые практически доходили до драк. Наконец, Айв сказал Джобсу: "Или я, или он". Джобс выбрал Айва. К тому моменту Рубинштейн уже был готов уходить. Они с женой купили землю в Мексике. И им было нужно время, чтобы построить на ней дом. Впоследствии он устроился на работу в компанию Palm. который пыталась конкурировать с iPhone от компании Apple. Джобса так разозлился, что Палм пыталась нанять на работу нескольких его бывших сотрудников, что он пожаловался об этом Боно. Последний был соучредителем частной компании под руководством финансового директора Apple Фреда Андерсона, которая купила контролирующую долю в Палм. Бон ответил Джобсу запиской, в которой сказал: "Тебе не стоит об этом беспокоиться. Это то же самое, если бы пытался подать реверс по поводу того, что какая-нибудь группа Herman and the Hermits переманила их сценического рабочего". Вазини Джобс признал, что его реакция была преувеличена. «Осознание того, что они проиграли, залечило эту рану, сказал он. Джобс удалось построить новую руководящую команду, в которой было меньше споров, но больше покорности. Помимо Кука и Айва, в ней также был Скотт Форстолл, отвечавший за программное обеспечение для iPhone, Фил Шиллер, занимавшийся маркетингом, Боб Мелнсворт, возглавивший отдел аппаратного обеспечения Mac, Эдди Кью работавший с интернет сервисами и Питер Оппенгеймер, занимавший пост финансового директора. Несмотря на схожие черты представителей менеджмента, все они были белыми мужчинами среднего возраста. Каждый из них обладал своим личным стилем. К примеру, Айв был эмоциональным и экспрессивным, а Кук холодным как сталь. Все они знали, что Джобс ожидал от них разных подходов к рассмотрению его идей, а также способности одновременно поддерживать его и демонстрировать готовность к спору. Балансировать на этой грани довольно сложное занятие. Однако каждый справлялся с ним удачно. Очень рано я понял, что если ты не выражаешь своего мнения, он просто тебя загнобит», — говорит Кук. Он использует противоречащие позиции для провоцирования дискуссии, потому что это приводит к более хорошему результату. Поэтому, если тебе неуютно от необходимости с ним не соглашаться, то ты не выживешь. Главной площадкой для клеточных дискуссий было утреннее собрание менеджмента, проходившее по понедельникам. Оно начиналось в 9 часов утра и продолжалось от 3 до 4 часов. Основное внимание уделялось будущему. Какой будет новый продукт, что необходимо разрабатывать. Джобс пользовался этими собраниями, чтобы укреплять ощущение того, что руководство Apple выполняет общую миссию. Это помогало централизовать контроль, благодаря которому компания выглядела не менее интегрированной, чем хороший продукт Apple. Также это предотвращало возникновение разногласий между подразделениями, часто случавшихся в компаниях, которые не обладали такой централизованной структурой. Кроме того, Джобс пользовался этими собраниями, чтобы более точно сфокусировать внимание компании. На ферме Роберта Фридленда его работа состояла в обрезании яблонь, чтобы они оставались сильными. Позднее это стало метафорой для его деятельности в Apple. Вместо того, чтобы побуждать каждую группу к умножению количества моделей в линейках продуктов на основании рыночных условий и почвлять развитие разных идей, Джобс настаивал на том, чтобы Apple в данный период времени фокусировала всё своё внимание всего на двух-трёх приоритетных проектах. "Никто не может настолько эффективно игнорировать тот шум, который постоянно его окружает", говорит Кук. Это позволяет ему сосредотачивать внимание на немногих вещах и игнорировать большое количество вещей. Такой удаётся очень немногим. Чтобы формализовать уроки, которые усваивает он сам и его команда, Джобс открыл территорию кампуса, специальный центр под названием Университет Apple. Он пригласил Джоэла Подолны, который работал деканом в Вельской школе управления, чтобы провести серию исследований для анализа важных решений, принятых компанией. В числе таких решений переход на микропроцессоры Intel, а также открытие магазинов Apple Store. то менеджеры проводили время за изложением подробностей таких решений новым сотрудникам, чтобы интегрировать во внутреннюю культуру компании фирменный стиль принятия решений Apple. Легенда гласит, что в древнем Риме, когда генерал Победоносец шествовал по улице города, иногда его сопровождал слуга, задача которого состоял в том, чтобы выкрикивать фразу "Memento Mori" помни о смерти. Напоминание смертности помогало герою трезво смотреть на вещи и воспитывало в нём чувство смирения. Джобсу эту фразу пе낙зачительно произнесли врачи, но смирение она ему не прибавила. Вместо этого, после выздоровления, он стал смотреть на вещи с умножным вниманием и страстью. Болезнь напомнила, что ему нечего терять, а значит, он должен устремиться вперёд на всех парусах. "Он вернулся к выполнению своей миссии", говорит Кук. Хотя за его спиной была огромная компания, он продолжал делать дерзкие шаги, на которые вряд ли способен кто-то другой. Время от времени появлялись свидетельства или, по крайней мере, надежда, что его стиль управления стал мягче, и что угроза рака и приближение к шестому десятку сделали его менее жестоким в гневе. После операции и возвращения на работу он уже не был так сильно склонен унижать людей, вспоминает Тыванян. Если он был чем-то недоволен, он мог кричать, злиться и нецензурно выражаться, однако он больше не делал это так, чтобы морально уничтожить своего собеседника. А ведь именно так он когда-то пытался заставить человека лучше работать. Сказав это, Тываня немного размышлял и добавил: За исключением случаев, когда человек действительно плохо работает и его нужно уволить, а такое время от времени случалось. Тем не менее, со временем жёсткий стиль руководства снова начал проявляться. Но хотя большинство его коллег уже привыкли к его эмоциональным всплескам и научились с ними справляться, их очень расстроило то, что его негативная энергия стала направляться на посторонних. Однажды мы пришли на рынок Hall Food, чтобы попить фруктовый коктейль, вспоминает Айв. Его готовила пожилая женщина. Истив начал высказывать претензии по поводу того, как она готовила коктейль. Позднее он выразил сочувствие: "Всё-таки она уже старая и не хочет выполнять эту работу". Он просто не мог соединить причину и следствие. Он был перфекционистом во всём. Во время поездки в Лондон вместе с Джопсом Айв получил ответственное задание выбрать отель для проживания. Он остановил свой выбор на Хемпел, тихом и спокойном пятизвёздочном отеле категории люкс. Гостиница отличалась изысканным минимализмом, который мог бы прийтись по душе Джопсу. Ну как только они заселились и Айв поднялся в свой номер, ровно через минуту у него зазвонил телефон. "Мой номер просто отвратителен", заявил Джобс. "Это просто какая-то жопа. Уходим отсюда". Айв взял свой багаж и вернулся к столику ресепшн. где Джобс высказал шокированному клерку всё, что он думает об их отеле. Айв понимал, что большинство людей, включая его самого, пытаясь не высказывать своего негативного отношения напрямую, потому что любому человеку хочется нравиться окружающим. По его словам, это была лицемерная черта, и это являлось весьма корректным объяснением поведения Джобса. В любом случае, последний такой чертой не обладал. Так как деликатность была неотъемлемой личной чертой Айва, он часто недоумевал о том, почему Джобс так себя вел. Однажды вечером, в одном из баров Сан-Франциско, он с интересом приблизился поближе и попытался дать свой анализ. Он очень-очень чувствительный человек. Это одна из причин, из-за которых его антисоциальное поведение и грубость выглядят для меня необъяснимыми. Я понимаю, когда толстокожие и черствой люди ведут себя грубо. Но когда такое поведение демонстрируют чувствительные люди, однажды я спросил его о том, почему он порой так сильно злится. Он ответил: "Но ведь моя злоба потом проходит. У него есть такая детская склонность чем-то очень сильно увлекаться, но эта увлеченность остается у него и надолго". Но скажу честно, иногда бывают ситуации, когда он очень расстроен, и причинение страдания окружающим является для него неким катарсисом. Кажется, как будто он ощущает себе полное право так поступать. Он чувствует, что обычные правила социального вовлечения и участия на него не распространяются. Поскольку он настолько чувствителен, он точно знает, что нужно сделать, чтобы причинить людям боль, и он делает это. Время от времени какой-нибудь мудрый и опытный коллега отводил Джобса в сторонку, чтобы попытаться его утихомирить. Ли Клоу был мастером в этом деле. Стив, можно со мной поговорить? Говорил он в полголоса, когда Джобс пытался кого-нибудь публично унизить. Он заходил в кабинет Джобса и объяснял ему: насколько упорно работают все сотрудники. Когда ты их унижаешь, От этого, скорее, опускаются руки, чем возникает желание продолжать, сказал он во время одного из таких психологических сеансов. Джобс извинялся и говорил, что все понимает, но потом добавлял: "Ничего не поделать, это просто я". Со временем смягчилось и его отношение к Биллу белугейцу. Microsoft выполнила условия их сделки, заключённой в 1997 году, когда согласилась продолжить разработку отличного программного обеспечения для Macintosh. Кроме того, корпорация становилась всё менее значимой как конкурент, успев потерпеть фиаско со своими попытками копировать придуманную Apple в стратегию цифрового хаба. Гейтс и Джобс испаривают совершенно разные подходы к созданию продуктов и к инновациям. Однако их соперничество, что удивительно, заставило обоих провести тщательный самоанализ. В рамках конференции All Things Digital в мае 2007 года, columnistы газеты Wall Street Journal, Walt Mossberg и Kara Swisher, уговорили их дать совместное интервью. Сначала Mossberg пригласил Джобса, который нечасто посещал подобные конференции. Журналист был удивлен, когда тот сказал, что приедет на мероприятие, если там будет Гейтс. Получив аналогичное приглашение, Гейтс тоже его принял. Mossbergу хотелось, чтобы это совместное появление на сцене стало душевным разговором, а не спором. Тем не менее, это начало казаться маловероятным. Когда в своём одиночном интервью, проведенном в тот же день, Джобс возразился острой критикой в адрес Microsoft. В частности, в ответ на вопрос о том, почему разработанное Apple приложение iTunes для компьютеров на базе Windows стало чрезвычайно популярным, Джобс едва пошутил: "Это все равно что дать кому-то ледяной воды в аду". Поэтому, когда Гейтс и Джобс тем вечером должны были встретиться в зеленой комнате перед началом совместного интервью, Мозберг волновался. Первым пришел Гейтс. Его сопровождал помощник Лари Коэн. который кратко изложил ему заявление, сделанное Джобсом в тот день. Когда спустя несколько минут явился Джобс, он взял из ведра со льдом бутылку воды и уселся на стул. Через пару мгновений тишины Гейс проговорил: "Судя по всему, я представитель ада". Он не улыбался. Джобс сделал паузу, после чего изобазил на лице свою знаменитую сдержанную улыбку, протянул руку и вручил Гейтсу бутылку с водой. Гейс расслабился, и висевшее в воздухе напряжение было снято. В результате получился очаровательный дуэт. в котором два бундеркинда цифровой эпохи сначала говорили друг о друге с настороженностью, а потом с теплотой. Самыми запоминающимися были их ответы на вопросы специалиста по технологическим стратегиям Лис Байер, которая присутствовала в аудитории и спросила их о том, чему они научились, наблюдая друг за другом. Я бы многое отдал за чувство вкуса Стива. Последовал нервозный смех. Дело в том, что 10 лет назад Джобс произнес знаменитую фразу о том, что главная проблема Microsoft состоит в полном отсутствии вкуса. Но Гейс настаивал на том, что он не шутит. По его словам, Джобс был естественным в плане интуитивного вкуса. Он вспомнил, как они с Джобсом когда-то сидели вместе, изучали программное обеспечение, которое Microsoft разрабатывала для Macintosh. Я видел, что Стив принимал решение, основываясь на своем чувстве людей и продуктов, которое мне сложно объяснить. Он делает все по-другому. Я думаю, что это просто магия. Тогда я мог только воскликнуть: "Вот это да". Джобс сидел, уставившись в пол. Позднее он признавался мне в том, что был шокирован той искренностью и благодарностью, которую тогда излучал Гейтс. Когда он очередь Джобса, он был не менее искренн, хотя и менее благодарен. Он написал огромный разрыв между стратегией Apple по продвижению готовых и интегрированных продуктов и открытостью Microsoft в лицензировании ее программного обеспечения конкурирующим производителям устройств. Он отметил, что на музыкальном рынке такой интегрированный подход, выраженный в сцепке iTunes iPod, оказался более успешным. В то же время он признал, что подход Microsoft, состоявший в разъединении, более удачно зарекомендовал себя на рынке персональных компьютеров. В конце концов, он понял логичный вопрос. Какой подход был бы более удачен для мобильных телефонов? Отдали он позволил себе откровение. По его словам, различие в дизайнерском мировоззрении привело к тому, что Apple стала менее склонна к сотрудничеству с другими компаниями. Так как мы споузом создали компанию, в которой разрабатывали всё от начала до конца, мы испытывали сложности в сотрудничестве с другими людьми, сказал он. Я думаю, что если бы Apple занималась этим более активно, то результаты были бы куда лучше.